улица русул будем честны проснувшись биата смотрит в окно нет не так биаты просыпается уткнувшись носом в окно от прикосновения холодного стекла к лбу в этом нет ничего удивительного потому что кровать стоит возле окна не так не так будем честны кровать стоит в трех метрах от окна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 Беата просыпается, уткнувшись носом в окно от прикосновения холодного стекла ко лбу. Там, за окном, улица Русу. Там идет дождь, и, ловко лавируя между струй, плывут небольшие серебристо-зеленые рыбы. Беата смотрит на рыб. «Не проснулась», — думает она. «Так и знала, я просто еще не проснулась». Беата моргает, рыбы исчезают. Дождь остается. «Будем честны», — думает Беата, — «никакого еша нет».